Книга вторая. И так стало. Часть первая. Стало так: новый белый дизельный теплоход в ночи без карт, без компаса, без огней все же разрезал воды холодного глубокого океана, идя на предельной скорости. Для человечества он больше не существовал. По убеждению человечества именно Байеда Дарвин, а не Сан Матео разнесло в дребезге в болотистом устье под Гоаиа Тилем. То был корабль призрак, который, удаляясь от потерявшейся извида земли, уносил гены своего капитана и семи из десяти его пассажиров на запад к приключениям, длившимся уже миллионы лет. Я же был настоящим призраком на этом корабле-призраке. Сын большемозглого писателя-фантаста по имени Килгард Раут я дезертировал из морской пехоты США. Мне предоставили политическое убежище в Швеции, а затем и шведское гражданство. Там я стал сварщиком в дойке Мальмё. В один прекрасный день меня совершенно безболезненно обезглавил упавший сверху стальной лист. Когда я работал внутри будущего корпуса Байеде Дарвин, тогда я отказался ступить в голубой туннель, ведущий в загробную жизнь. Я всегда сохранял способность материализовываться, но воспользовался ею лишь однажды в самом начале игры и всего на несколько мгновений во время бурного шторма с дождем, налетевшего на корабль в Северной Атлантике по пути из Мальме в Гоа Ятиль. Я появился тогда в Вороньем гнезде, где меня увидел один из членов временного шведского экипажа. Он к тому времени успел изрядно выпить. Мое безглавленное тело было обращено лицом в кавычках к корме, а в высоко поднятых руках я держал свою отрубленную голову, точно баскетбольный мяч. Поэтому на мостике рядом с капитаном Адольфом Функлейстом я присутствовал незримо. коротаясь с ним первую ночь в море после нашего столь поспешного отплытия из Гуаякиля. Он не спал всю ночь напролет и теперь был трезв, но мучился страшной головной болью, которую охарактеризовал в разговоре с Мэри Хэбберн как «золотой винт, который мне вкручивает промеж глаз». От постыдного дебоша, учиненного им в минувший вечер, у него остались и другие сувениры, ушибы и ссадины, полученные им после нескольких падений при безуспешных попытках взобраться на крышу автобуса. Он бы ни за что не напился, если бы знал, что еще обличен какой-то ответственностью. Он уже объяснил это Мэри Хэбберн, которая также провела на ногах всю ночь, ухаживая за звездочкой Джеймсом Уэйтом, уложенным на палубу в солярии за офицерскими каютами. Звездочка Уэйта оставили там, подложив ему под голову вместо подушки свернутую куртку Мэри, потому что остальная часть корабля погружена была в кромешный мрак. Солярий же, по крайней мере, освещали звезды после того, как зашла луна. С восходом солнца звездочка Уэйта собирались перенести в какую-нибудь каюту, чтобы он не изжарился заживо на голой стальной поверхности. Все остальные расположились на шлюпочной палубе внизу. Селена Макентош лежала в главной кают компании. Подушку ей заменяла ее собака. Там же находились и шесть девочек-конкабона, использовавших вместо подушек друг друга. Хисака же уснула в туалете при главной кают компании, втиснувшись между унитазом и умывальником. Мандаракс, возвращенный Мэри Капитану, хранился в выдвижном ящике на мостике. Это был единственный ящик на всем корабле, где лежало хоть что-то. Ящик был чуть приоткрыт, так что Мандаракс слышал и переводил большую часть ночных разговоров. По случайности настроен он был так, что переводил все на киргизский язык, включая изложенный Капитаном план действий, а заключался этот план в следующем. Они направляются прямиком на один из Галапагосских островов Бальтро, где есть доки для кораблей, лётное поле и небольшой госпиталь. Там имеется также мощная радиостанция, так что они смогут выяснить наверняка, что означали те два взрыва и как поживает весь остальной мир в случае, если прошел мастированный метеоритный дождь, или, как предположила Мэри, разразилась третья мировая война. Что ж, этот план можно было переводить на киргизский или любой другой никому непонятный язык, поскольку следуя нынешним курсом, они все равно неизбежно должны были оставить Голопогоский архипелаг далеко в стороне. Одного невежества капитана уже было достаточно для того, чтобы сбиться с курса, но он еще усугубил это ошибками, совершенными в ту первую ночь, когда он еще не протрезвев, несколько раз менял курс. чтобы учесть предполагаемые места падения метеоритов, ибо его большой мозг, как вы помните, внушил ему, будто Земля попала в метеоритный поток. При виде каждой падающей звезды он ожидал, что та рухнет в океан и вызовет огромную волну. Поэтому он разворачивал корабль всякий раз так, чтобы держаться носом к ожидаемой волне. И к восходу солнца они, благодаря большому мозгу капитана, уже находились неведомо где и держали путь неведомо куда. Между тем Мэри Хэбберн, полуспя полубодруствуя подля звездочка Джеймса Уэйта, занималась тем, на что у нынешних людей мозгов не хватает, а именно заново переживала свое прошлое. Вновь была невинна, вновь дремала в спальном мешке. Вновь просыпалась при первых рассветных лучах разбуженное пением казадоя. Вокруг был индийский национальный парк, живой музей, островок сохраненной природы, какой она была до того, как европейцы объявили, что не потерпят ни одного растения или животного, которое не может быть укрупщено и использовано человеком в пищу. Высунув голову из своего кокона спального мешка. Молодая Мэри увидела гниющие на земле древесные стволы и ничем не перегороженный поток. Она лежала на похучей подстилке, созданной полным или частичным умиранием растительности за долгие эпохи. Здесь было чем поживиться микроорганизмам или существам, способным переваривать листья, но не чем было сытно позавтракать человеку, жившему миллион тридцать лет назад. Было начало июня, самая нежная пора. Из заросли шиповника и сумаха в пятидесяти шагах от нее звучало птичье пение. Она была благодарна этому будильнику, так как укладываясь накануне, она предвкушала такое вот раннее пробуждение и то, как будет представлять свой спальный мешок коканом и выбираться из него, извиваясь и сладострастно подтягиваясь, как сейчас. совсем взрослая и полная жизнь. Сколько радости, какое наслаждение! Все обстояло просто замечательно. Подружка, с которой она приехала, продолжала спать, поэтому Мэри, крадучись, направилась по пружинящей лесной подстилке к зарослям, чтобы рассмотреть эту такую же, как и она, раннюю пташку. Но вместо этого взору ее Предстал высокий, сухощавый и серьезный молодой человек в морской форме. Именно он высвистывал пронзительный клич к Задою. Это был Рой, ее будущий муж. Она была раздражена, избита столько. Особенно дико было видеть на незнакомце морскую форму здесь, вдали от всяких морей. Она подумала, что он нарушил ее покой и может представлять опасность. Но если бы этот странный тип и решился напасть на нее, ему бы сначала нужно было продраться через колючую чаще шиповника. Она спала не раздеваясь, и потому была теперь полностью одета только без обуви, в одних чулках. Он услышал ее приближающиеся шаги. Он обладал удивительно острым слухом, как и его отец. Это была наследственная черта, и заговорил он первым. Привет, обратился он к ней. Привет, отозвалась она. Позже она рассказывала, что чувствовала себя единственной посетительницей идемского сада, пока не наткнулась на странного типа в морской форме, который вел себя так, точно все вокруг принадлежало ему. Рой же возражал, что это она на самом деле держалась так, будто все кругом являлось ее собственностью. Что вы здесь делаете? – спросила она. Я не думал, что кто-то может ночевать в этой части парка, – парировал он. Мэри знала, что он прав. Они с подругой нарушили правила, существовавшие в этом живом музее, находясь на территории, где ночью полагалось оставаться лишь диким животным. Вы моряк? – вновь спросила она. Он ответил, что да, точнее был им до недавних пор. Его только что демобилизовали из флота. и он, прежде чем отправиться домой, решил поездить автостопом по стране. А в военной форме, как он заметил, его подвозят гораздо охотнее. Сегодня никто не стал бы задавать такого бессмысленного вопроса, с каким Мэри обратилась к Рою, что вы здесь делаете. И ни у кого не нашлось бы в запасе столь сложно закрученные истории, как тогда у Роя, что, дескать, он уволился из флота в Сан-Франциско, получил полный расчет, купил спальный мешок и отправился автостопом в Гранд-Каньон, Юлаустонский национальный парк и другие места, которые всегда мечтал повидать. В особенности руя привлекали птицы, с которыми он умел общаться на их языке. Как-то, едущий в чужой машине, он услышал по радио, что в этом маленьком государственном парке в Индиане замечена пара бивниклювых дятлов. представителей вида, который считали давно исчезнувшим, он тут же направился туда. Однако радиосообщение это оказалось уткой. Бивниклювые дятлы, эти крупные красивые обитатели первобытных лесов, на самом деле полностью вымерли, поскольку люди уничтожили их естественную среду обитания, не оставив необходимых им гниющего леса, тишины и покоя. Им нужны были полная тишина и покой, заключил Рой. Как и мне, и думаю вам тоже, и прошу извинить, если я потревожил вас. Я сделал не больше того, что могла бы сделать любая птица. Какое-то автоматическое устройство в ее больших мозгах щелкнуло, и она ощутила слабость в коленях и холод в животе. Она влюбилась в этого незнакомца. Больше подобным воспоминаниям никто из живущих не предается.